Продевшись, он обнаружил, что мелочь из кармана исчезла. Выкатилась, наверное. — Место работы? — спросил дежурный капитан, записывая. — телегов в комбинат. — Ладно, это не так страшно. Там и не такое видели. Нет ли у вас пятака на метро? Капитан не удивился, достал из кармана гривник вернул в следующий раз, — сказал Карл, повеселев. — Лучше не надо. Всего хорошего. Едва Парусенко улетел. Приехал Эдик. Собрался-таки. Карл встречал его на Киевском вокзале. Было холодно. На перроне синели встречающие, поеду одесситы. На Эдике была хорошая андаторовая шапка. Жорик, наверное, дал. Теплая куртка с воротником голубого искусственного меха. Он похудел еще больше. Здесь, на платформе, он казался таким выпавшим из гнезда, что у Карла заболело сердце. «Я был в Москве 35 лет тому назад, проездом из армии», — заявил он. «Она совсем не изменилось этих хромал, и при входе на эскалатор Карл взял его под локти. «Ты умеешь кататься на метро?» — спросил он, чтобы Эдик не сопротивлялся. «Да», — покачнулся Эдик. «Мы тебя поправим», — сказала Таня. «Будем тебя усиленно кормить». «Что меня Валя не кормит?» «Господь с тобой», — смутилась Таня. «Но ты же дома не кушаешь». «Правильно». «Ты знаешь, сколько калорий в бутылке шмурдило? Больше, в голубцах. Ню!» Тут же спросил он. Эдик прочно угнездился на почетном месте, в кухне, в углу, у окна. Сидел там целыми днями, не соглашаясь прижать «Что я, дефективный?» Возмущался он. Роман, который он долго писал, оказался повестью в двести страниц. Были трудности с перепечаткой, машинистка стоила дорого, но в конце концов справились. Измаил отнес рукпись в «Союз» показать. Образовалась очередь. Эдику приходилось надевать глаженные штаны и ездить в город слушать комплименты. «Печатать нельзя!» — хвалили все в один голос. «Сам понимаешь, но какая свежесть! Какие характеры! Ничего подобного в войне не писали!» «Ты заметил?» — спрашивал Эдика крепкий письменник. «Там нет положительных отрицательных героев! Поразительно!» «Страшно!» — радовался известный лирик. — Молодец! — Эдуард, — наставлял писатель Ковалевский, — вам треба взять псевдоним. Сами понимаете, издавать, конечно, не будем, Киев не позволит, но вы должны помнить, что у нас с вами общий ворох, Москва. После повести Эдик написал несколько рассказов, но неизданная повесть давила его. Из московского журнала пришел отзыв с уверениями в почтении, с просьбой прислать еще, когда напишется. Но повесть противоречит устоявшемуся представлению о Великой Отечественной войне. — Как это хорошо, идиоты! — недоумевал Эдик. Здесь, в Москве, читать было больше некому. Обитатели кухни давно прочли. Борис Михайлович приглашал в гости. Магроли вызвался написать предисловие, но на полноценное не птянул. Получилось, что это вроде аннотации. — Эта повесть написана не профессионалом, таким диким, нелепым способом, сочинением книги, он отвоевывает право на свою собственную судьбу. Поединок с собственной судьбой — сюжет известный, здесь же поединок с отсутствием судьбы. Невостребованность делает возможным обратить в события жизни даже погоду, дождь, ветер, шторм. «Папуаз, ты мне надоел!» — повторял Эдик Ефиму Яковлевичу и нежно елозил кулаком по его теплому, блестящему нос На но Эдика приходилось смотреть. Он посылал Карла за шмурдилом, тот повиновался, но старался наливать ему меньше. Это было трудно. Эдик был на стрёме. — Знаешь ничего, как ни странно, — отозвался Алеша о повести. — Несовершенно, как, впрочем, все живой Эдик дорожил этим отзывом и пытался втянуть алёшу какой-нибудь литературный спор, но Алеша не втягивался. — Давай-ка мы с тобой съездим лучше в Клобергшник. Посмотришь хоть, какие бывают настоящие писатели, а этого не возьмем, — кивнул он в сторону Карла. «Поезжайте — Поезжайте, — обрадовался Карл. С Эдиком было трудно в общественных местах, а алёша человек надежный. В дубовом зале из хоров, на которых некогда играли музыканты графа Ростова, озирал Эдик литературные горизонты. И как Наполеон на поклонной горе недоумевал, почему так долго не несут горячие. «Леша!» — громко причине глухоты спрашивал Эдик. «А это кто? Ну, тот, лысый!» «А-а-а!» нежно тянула лёша «Так это и рак «А это бендюжник с усами!» «Между прочим, тише!» — увещевала лёша «Это Гриша поженян Знаменитый огонек, не знаешь?» «Ну, ничего!» «А где Евтушенко?» — беспокоился Эдик. «Сейчас придет!» «Куда он денется?» «А тебе что, очень нужно?» «Зачем?»